К сожалению, случилась страшная вещь. В лодке оказался Морис Сетен. Морис? Морис Сетен в лодке? Какая чушь, резким, авторитетным тоном возразила мисс Калтроу. Этого не может быть. Морис не катается на лодке. Он не любит ходить под парусом. Инспектор Шавину из запорога на свет и только теперь заговорил сам. Он и не катался, мадам. Мистер Сеттон лежал на дне лодки мёртвый, мёртвый из отсечёнными кистями рук. Селия Кантрап, словно красуясь своим упорством, десятый раз повторяла: "Говорю вам, я ни с кем, кроме Мориса, не делилась этой идеей. С какой стати? И не добивайтесь от меня точной даты. Месяца полтора назад, или немного раньше. Не помню точно. Мы шли по пляжу в сторону Олдберзвика. И мне вдруг пришёл в голову эффектный зачин для дедуктивного романа. В открытом море уносит в лодке труп без рук. И я предложил его Морисиу. А больше до сегодняшнего дня никому даже не заикнулась. Может быть, конечно, он кому-то рассказал. Ясно, что рассказал, набросилась на неё Элизабет Марли. Не сам же он себе отрезал руки для убедительности? Или ты допускаешь, что тебя и убить одновременно отенила одна и та же блестящая мысль? А почему ты так уверена, что больше никому не рассказывала? Я, например, по-моему, от тебя про это слышала. Мы ещё тогда обсуждали, как трудно Морису даётся построение сюжета. Но то, ей кажется, никто не поверил. А Джастин Брайс тихонько, но вполне внятно произнёс: "Добрая Лиза, всегда готова встать на защиту". Оливер Лэтем рассмеялся, после чего становилось неуловкое молчание. Его нарушила Сильвия Кэч. Анна произнесла тепловазилающим тоном. "Маниэл, ничего такого не рассказывал". "Разумеется, милочка", вкрадчиво отозвалась мистер Сеттон. "Ещё много вещей, которые мистер Сеттон с тобой не обсуждал. Разве обо всём ряд с прислугой? А он к тебе именно так относился. Почему ты позволила сделать из себя уборщицу? Где твоя гордость? Мужчина, моя милая, больше нравится девушки с характером". От Кутова вдруг столько злобы. Галд Грез заметил, что остальные тоже смущены и недоумевают. Все опять замолчали. Долгрешу было неловко смотреть на обиженную Сильвию, она кротко понурила голову, как бы принимая заслуженный упрёк, и волосы с двух сторон чёрным занавесом закрыли её лицо. Он слышал её тихое судорожное дыхание. Но почему-то её было не жаль. Бесперная Селия Каутрап вела себя недопустимо, но в Сильвии кэч Было что-то такое нерасполагающее к сочувствию. Интересно, однако, откуда усели эта ярость. Со времени появления инспектора Рэтлиста с сержантом прошло уже почти час. Печенье которого инспектором было сказано очень мало, а собравшимся обитателями Монксмира, за исключением Дагллеша, его тётки, довольно много. И не все умно. Рэтлис расположился в кресле с высокой спинкой, приставленным к стене и сидел неподвижно. как судебный пристав, зорко поглядывая вокруг своими сумрачными глазами. В комнате было жарко натоплено, но он не снимал плаща из дешёвого габардина, повисающего под грузом металлических начищенных пуговиц, пряжек и заклёпок. А на коленях бережно покоил пару кожаных перчаток с крагами и фетровую шляпу, словно опасаясь, как бы не отняли. Человек на своей тарелке, этокий мелкий чин, который попал к ним по долгу службы, И даже не отваживался выпить рымочку при исполнении обязанностей. Долг да, лишь понимал, что именно такого эффекта Реклес и добивается. Как всякий хороший сыщик, он умеет, когда нужно, стушеваться, стать как бы невидимым, неприметным, будто предмет обстановки. Конечно, у него и внешность подходящая: маленького росточка, только-только должно быть добрал до нижнего предела нормы для полицейских. И лицо боязливое, бесцветное и дото обыкновенное. Из таких тысяч встретишь в субботней толпе на любом стадионе. Тонкий, невыразительный, ничем не характерный голос, а глаза, широко расставленные и холодно выглядывающие из-под нависших бровей, беспрестанно перебегают с одного говорящего на другого, манера, которая могла бы смутить собравшихся. Если бы, конечно, они там соблаговолили это заметить. Под ле инспектора держался сержант Корни с видом человека, которым увелено сидеть прямо, разуть глаза и уши и помалкивать. Что он исправное делает? Дарглиш через всю комнату взглянул на тётку. Она сидела в кресле на своём обычном месте и достав взрение, словно бы совершенно отрешилась от того, что происходило вокруг.